изложить их скупо и энергично. Еще более удивительна история о святотатстве, совершенном им в Бо. От старинного двора любви Прованса остались лишь пустынные развалины, и вдруг звон колокола заставил Александра направиться к открытой церкви. Внутри лишь дюжина нищих вокруг тела девочки. Странная погребальная церемония без участия священника. Нищие несут гроб на кладбище. Александр их сопровождает. Женщины бросают в могилу полевые цветы. Александр отдает свой кошелек. Один из нищих его взял и отдал матери, которая не стала меня благодарить, но лишь заплакала пущей. Александр возвращается в церковь, чтобы поразмыслить об увиденном. Наступает ночь, гид торопит его вернуться. В момент, когда должен был я покинуть церковь, мной владело желание унести что-нибудь отсюда». Так бывает всегда в минуты сильного волнения. Как только мы оказываемся в его власти, нам хочется продлить мгновение, и мы понимаем, что достичь этой цели можно лишь с помощью предмета, который напомнил бы о нем и тем оживил в память. Он замечает на алтаре фигурку святого, берет ее, снова ставит на место, раздумывая о том, как, Примирить желания с угрызениями совести. Денег у него больше нет. Он занимает у гида 10 франков и оставляет их в обмен на фигурку. Но в душе испытывает ужас. Садится в экипаж, видит там свое ружье и опасается, как бы тряска в кабриолете не вызвала самопроизвольного выстрела. Решает разрядить ружье в воздух. А вдруг ствол разнесет и ему оторвет руку. Он вынимает патроны, решает идти пешком. Дорога крутая, и экипаж может перевернуться в кювет. Ярко светит луна. А не заброшенное аббатство Мон-Мажур. Гид предлагает ему зайти во двор. Александр отступает. Камень мог сорваться с высоты этих сводов и разбить мне голову. В Орле он запирается в своей комнате, достаёт фигурку из своей охотничьей сумки, ставит её на комод. И я прочёл молитву, чего, надо признаться, давно уже со мной не случалось. На следующий день он переправляет святого в Париж. Если бы пришлось мне сохранить его в багаже, я бы, скорее всего, не осмелился продолжить мой путь. Менее чем десятью годами раньше Карл X издал закон, по которому пожизненными каторжными работами каралось похищение предметов поклонения из церкви. Смена интонации и юг Франции заканчивается охотой на шастра, мифическую птицу, история которой рассказана была Мэри. А Александр преобразовал ее в потрясающую анерическую вариацию. Совершенно невозможно читать ее спокойно. Смеешься колик Чтение, в которое надо погрузиться полностью – Ни на что не отвлекает. Прекрасный год 1835 Мир в литературе. Апогеи романтизма. Вальзак публикует «Лилию в долине», «Гюго», «Песни сумерек» и «Анжела». «Мюссе», «Майскую ночь» и «Декабрьскую ночь». «Виньи неволю» и «Величие солдата» и Чаттертон. Кроме того, композитор Беллини, автор Нормы, создает Пуритан. В политике же напротив катастрофа. 28 июля шпики провокатор фиши взрывает свою адскую машину, официально